Глава двадцатая. Богиня на самом деле за мной наблюдала, причём очень внимательно. Ей уже было известно о неком ритуале, о котором я узнал недавно. Она только из-за этого ко мне и пришла. Почти только из-за этого. «Будь осторожным», — предупредила она меня едва только появилась. «Ты слишком слаб, поэтому поглощать разум сильных магов для тебя опасно. Хотя бы потому, что ты можешь сам отдать свою силу». «Получается, что это не ложь. Одержимые на самом деле умеют это делать?» Тяжело вздохнул я. «Да», — кивнула женщина. «Только подобным занимаются их командиры. Они простые рядовые маги. Рылом не вышли, чтобы им такой подарок делали». «Много таких сильных магов в наш мир проникло», — любопытствовал я. «Меня на самом деле очень интересовал этот вопрос. Сильно был впечатлён мощью пришлого мага, которого мы взяли в плен». 20 не стало скрывать гости. «Уже девятнадцать. Они появились в самых сильных государствах нашего мира. Точнее, пришли в них». «Неужели только одного убить смогли?» – удивился я. «Да», – кивнула богиня. «Эти маги в бой особо не лезут. Не хотят своими шкурами рисковать. Слишком много прожили, поэтому прячутся за спинами своих слуг. Но если их подловить, драться будут до последнего». «Получается, если бы я попытался поглотить разум пленника, то из этого ничего не вышло бы?» «Он бы поглотил твой, а ты бы стал слюнявым идиотом». «Как-то так». «Печально», — вздохнул я. «Придётся слабых искать. а Почему вы мне раньше не сказали о такой возможности? Могли бы одержимых в плен брать». «Я бы тебе и сейчас об этом не сказала, если бы ты сам не узнал. Ты бы попробовал раньше времени, и всё. Лишились бы люди своего преимущества. А пришла я тебя, дурака, упредить, чтобы не радовался и не наделал глупостей». «Кстати, теперь тебе нужно опасаться не только одержимых, но и своих тоже». «Это мне и так понятно. Маги будут относиться ко мне с настороженностью». «Не только маги, но и сам Император. Сейчас он тебя убивать не станет, но вот в будущем наверняка будет чувствовать опасность». «Ладно. Сейчас вам нужно просто устоять. Скоро у Империи весёлые времена настанут. Какое-то время я к тебе приходить не смогу. Придётся самому постараться». «Можно подумать, до этого она от меня не отходила, и всегда за меня проблемы решала, а в основном только задачи нарезала». «Этот их самый главный на самом деле может перекинуть сюда кучу магов через какой-то портал?» – спросил я. «Может», – кивнула богиня, – «только это такие же существа, которым не чуждо самолюбование, алчность и чувство собственного достоинства. Опять же, в их мире много таких, кто хотел бы скинуть своего главу и занять его место». Возможно, в их мире тоже не всё гладко, поэтому не может он всех своих слуг сюда перекинуть, там ослабнет. И нужно потратить много сил, чтобы открыть портал и протащить сюда новых магов. В общем, начнёт вызывать подмогу только в том случае, когда поймёт, что с покорением мира складывается не совсем удачно. «А в других королевствах и империях как дела обстоят?» – спросил я. «Некоторые ещё воюют, и даже вполне успешно, но в целом мы проигрываем», – поморщилась богиня. «Почему вы не втянули сюда ещё кого-нибудь?» – спросил я. «Чтобы в каждом сильном государстве был человек, который видит одержимых». «Не твоё собачье дело!» – зло ответили мне. «Делай, что тебе сказано!» «Вы мне сейчас ничего не сказали делать, только предупредили!» – напомнил я. «Если хотите победить, нужно разрушить портал. Как вы это сделаете, не моё дело, но он должен быть разрушен. Всё, занимайся делом!» «Погодите!» – остановил я гостью. «Что с моим сыном?» «Ты о чём?» – не поняла богиня. «Он тоже может поглощать разум». «Да, так что береги его. Он сейчас полностью беззащитен, а император, видимо, уже решил, что и без тебя справится. Ещё один осёл на мою голову». После этих слов богиня исчезла. Я же всю ночь проворочился, не мог уснуть. Если честно, поведение императора меня в последнее время тоже слегка удивляло. Если сначала он выделил мне свою охрану, то теперь моя безопасность была в ведении графа». а «У него магов мало, но ещё союзники помогали. Хорошо, что около моей супруги почти всегда был Грегор, но если нападут несколько одержимых, он ей помочь не сможет». Даже проскакивали в голове мысли, что нашего императора тоже как-то подкупили. Если это не так, то он на самом деле не понимает, что над империей, как и над остальными государствами, нависла серьёзная угроза. Или считает, что скоро освободит свою страну, а потом заживём как прежде. Ну, сменится власть в других государствах, ну и что из этого?» «Будут с ними отношения строить. Можно запереть границу на замок, и всё. Никто к нам не сможет просочиться. В общем, непонятно, какие мысли в его голове. Также меня немного пугала моя особенность. Наверняка граф всё выложит императору, и неизвестно, как тогда поступит глава государства. Нужно куда-то спрятать своего ребёнка и супруга, только вот куда. Можно посоветоваться с Эльматаром, а вот вместе что-нибудь придумаем». «На следующий день поход продолжился. Граф меня к себе так и не вызвал. Видно, сам не знает, что спрашивать, вот и не зовёт. Похоже, для освобождения своего командира к нашему лагерю стянулись все одержимые с этой местности. Теперь в замках и небольших городках магов вообще не было. Большинство мятежников сдавалось. Потерь у нас практически не было. Правда, появились те, которые устроили партизанскую войну». Не стали дожидаться подхода армии, видно, сдаваться не хотели, потому что считали, что император их щадить не станет. Он на самом деле очень жёстко расправлялся с мятежниками, об этом все знали ещё до нашествия одержимых. Нет, детей он казнить не будет, но глав родов и семей точно отправят на плаху. Единственное, что они могут заслужить, если сдадутся, это более гуманную казнь. Не станут их мучить перед веселицей, только умирать всё равно никому не хотелось. Вот и уходили многие в леса. «С Эльмотаром мне побеседовать удалось, да только предложить он пока ничего не мог. Сказал, что Император или меня убьёт от греха подальше, едва только узнает о моих способностях, или наоборот, приблизит к себе и будет всячески одаривать, чтобы постоянно его поддерживал. Если он на самом деле не осознаёт угрозу для Империи, то запросто может убить, пока силу не набрал. Но и потом мне тоже нужно будет опасаться. В общем, перспектива так себе». «Свою семью в любом случае надо спрятать, иначе за моего ребёнка возьмутся прямо сейчас. Захочет вырастить себе верного слугу, он даже скорее раба, запросто может у меня его забрать. Само собой, мне подобное не понравится, а значит, меня просто лишат жизни. Могут забрать вместе с женой, тоже не проблема, а я где-нибудь погибну, выполняя приказ императора». Ильматар полностью подтвердил мои предположения. «Что ты предлагаешь?» – спросил я его. «Нужно хорошенько спрятать твою семью. Ну, по крайней мере, жену и ребёнка», – вздохнул Мак. «Очень хорошо спрятать». «А родители и сёстры?» – спросил я. «Их вряд ли тронут, если ты напрямую с императором конфликтовать не будешь», – заявил Элематар. «Искать, скорее всего, будут, напрашивать по-тихому, но совсем по-другому себя будут завести, если ты погибнешь. Твой сын ещё ребёнок, его можно правильно воспитать, тогда на императора никто не посмеет пасть разинуть». Могут и Рену устранить, чтобы не мешало воспитанию. Кстати, если надумаешь прятать, то нужно это делать как можно быстрее. Пока гонец от нашего дорогого императора в пути. Неизвестно, он сразу начнёт действовать или нет. Даже если он захочет поступить с тобой по справедливости, то маги могут на него надавить или нашептать то, что им нужно. В общем, завтра пойдём к графу и попросимся на время отлучиться. Не думаю, что армия сейчас хоть что-то угрожает. Без нас справится «Граф не идиот, он сразу всё поймёт», — усмехнулся я. «Конечно поймёт, кто спорит. Но и пусть поймёт. Возьмём только своих людей, и всё. Пусть безопасностью твоей супруги и ребёнка занимается Лаар, ему можно доверять. Также с ними отправим Каиру, Эгону, служанок и пару десятков воинов, чтобы постоянно при ней были». «Так и сделаем», — кивнул я. Но «Пока ты силу не наберёшь. Очень хочется посмотреть, как это твоя способность действует». О предупреждении богини я ему уже сказал, но Иль Матара это не слишком беспокоило. Так и сказал, что найдём молодого одержимого, скоро они со всех сторон на империю полезут, всё нормально будет. После этого у меня состоялся тяжёлый разговор с реной Благо, что когда я ей рассказал, чего опасаюсь, она не стала долго сопротивляться и тоже меня поддержала. Правда, мы не знали, куда им спрятаться, чтобы никто не смог найти. Лар даже предложил отправить мою семью в подземное королевство, мол, король нам обязан, должен помочь. «Только велика вероятность того, что слухи и до него доберутся. Одержимая тварь, похоже, специально всё растрепала, чтобы мне жизнь усложнить. Когда мы с Эльматаром пришли к графу, он сразу же догадался, зачем к нему пожаловали. Видно, у нас на лбу всё было написано. «За свою дальнейшую жизнь переживаешь?» Тут же спросил он, даже не узнав, с какой целью мы к нему пришли. Сомневаюсь, что кто-то из его людей умудрился подслушать наш разговор. Были все свои, никто не мог донести». Этот человек был умным, да и сам, наверное, уже прикинул, что мне грозит. Так мне сначала показалось. «Не только за свою, но и за жизнь своей семьи и своего ребёнка», – буркнул я. «И что вы надумали?» – со смешкой спросил граф. «Мне уже доложили, что вы больно долго что-то обсуждали, причём созвали почти всех своих друзей и ближников. Даже Грегора не пустили, хотя он не может нанести тебе вред». «Мне нужно отлучиться», – сказал я. «Можно было попытаться уйти без разрешения главы рода, но только выйти из военного лагеря незаметно будет затруднительно. Опять же, это можно считать предательством или даже дезертирством, а мне такого не нужно». «Сбежать хочешь?» – нахмырлся граф. «Хочу свою семью спрятать, чтобы до них никто не добрался». «Пока я жив, никто не посмеет тронуть моего мага. Наш род силён, а станет ещё сильнее. Что тебя тревожит?» «А если его императорское величество захочет тронуть Дагмара?» «Тоже поможете?» Помог мне Эльмотар. «Кстати, Грегора не позвали, для его же безопасности!» «А император тут при чем? Не понял глава рода, но через несколько секунд он догадался, что именно меня тревожит. «Так ты думаешь, что из-за твоей силы император может себя убить?» «Видно, мужчину сильно развеселило наше предположение, поэтому он даже согнулся от хохота. Мне же было совсем не смешно, поэтому просто стоял и смотрел, что он скажет дальше». «Эль-Матар, ну ладно, барон ещё молодой, иногда позволяет себе думать о разных глупостях. Но с тобой это что не так?» Спросил он у моего друга. «Я так понимаю, ты тоже думаешь, что глава государства может убить такого необычного мага? Да с чего ему это делать? Пусть ты станешь могущественным, но и этот маг, который недавно на ваших глазах подох, тоже был сильным. И что? Мы его допрашивали, с пытками, как простого бандита, а сделать он ничего не мог». Если ты не будешь замышлять что-то против короны, то тебе ничего не грозит. Наоборот, будешь в великой милости. Насчёт ребёнка тоже можешь не беспокоиться. Никто у тебя его не заберёт, да и у тебя слово. Всё же я предпочту не рисковать, пожалуй, плечами. Поэтому и прошу у вас разрешения на время покинуть армию. Такого разрешения ты не получишь, покачал головой граф. Всё, о чём ты думаешь, бред, поэтому оставь эти мысли. Ничего ни с тобой, ни с твоими близкими не случится. Спорили мы с ним долго, даже голос начали повышать, заставив несколько раз заглянуть гвардейцев в шатёр. Разговор проходил, когда армия встала на очередной отдых. В общем, уйти у меня не получилось, граф мне всё настроение испортил. Приводил аргументы, что Рена нужна здесь, она сильный маг жизни, да и я ещё нужен в этом походе. На самом деле, мятежники уже были задавлены, скоро пойдём обратно. Некоторые дворяне даже не стали ждать, когда к ним подойдёт армия, и сами приехали на поклон. Так что окончание похода можно было считать простой формальностью. Теперь нам предстояло удерживать границу. Само собой, про поход в горы я тоже графу сказал. Не удивлюсь, если следом за первым гонцом помчится второй. Такую информацию нужно доносить сразу, а не ждать, когда придёт удобный момент. Император принял решение разделить армию не просто так. Ему уже доложили, что одержимые понесли огромные потери в магах в первом же сражении, поэтому не смогут оказать сильного организованного сопротивления. Не было у них времени собрать новую армию. К тому же, даже среди мятежников не было единства. Им сказали, что они просто свергнут императора, после чего трон займёт их герцог, а все, кто его поддержит, возвысится. Только многим не понравилось то, что начали творить маги, подвластные герцогу. Они превращали простых крестьян в каких-то монстров, сотнями, тысячами. Само собой, среди солдат, многие из которых были выходцами из низов, начался сначала ропот, а потом открытый бунт. Часто люди дезертировали и уходили в леса, а потом начали нападать на небольшие отряды герцога, вырезая их под корень. Когда же в единственном сражении герцог был разгромлен, остатки армии начали разбегаться – Кто-то из аристократов пытался организовать сопротивление, да только против магов. Они ничего сделать не могли. В общем, отряды мятежников разбегались, наплевав на клятву. Тут ещё пронёсся слух о том, что герцог, к счастью магов, сбежал самый самой первой, позабыв про недавних соратников, оставив их самих разбираться с императором. Видно понимал, что его могут схватить даже люди ближнего круга, чтобы спасти свою шкуру. Обо всём этом было прекрасно известно императору, поэтому он безбоязненно разделил армию. Императорской гвардии предстояла самая тяжёлая задача – взять под свой контроль три крупных города мятежников. Во время штурма тоже не обошлось без лазутчиков императора. В мятежных городах они распускали слухи, что если города не сдадутся, то император всех под нож пустит, а не только дворян. Это приносило свои плоды. Произошло несколько бунтов, которые были подавлены с особой жестокостью. Дворяне, а их в крупных городах было приличное количество, почти все изъявили желание сопротивляться. И затея была неплохая – измотать войска Императора во время штурмов, а потом попытаться выторговать себе жизнь. Только их затея с треском провалилась, слишком неравными были силы, особенно в магах. Один из графов, которого герцог назначил командующим в обороне, додумался освободить из необычных клеток пленных магов. Мол, мы вам свободу, а вы за это на стенах будете за нас сражаться. Маги и до этого сказали, что не собираются поддерживать мятежников, за это их и держали в клетках. После того, как армия мятежников была разбита, они только и думали о том, как выбраться из-за подни. Тут им предложили поучаствовать в обороне города. Что тут скажешь, поучаствовали. Но ударили по стенам, где стояли защитники. С одной стороны били имперские войска, а с другой – пленные маги. Конечно, дворяне быстро сориентировались и почти всех перебили. Но при этом сами понесли ощутимые потери. А после в город ворвалась армия. Ни о каком долгом штурме можно было не говорить, все три города были взяты с ходу Единственное, на что армия императора тратила время, это на то, чтобы окружить город. Сам штурм был стремительным. Вскоре от графа прибыл гонец, который доложил императору, что герцог был убит. Но не это было самым главным, а то, что у одержимых имеются очень сильные маги, которые с лёгкостью могут справиться сразу с несколькими имперскими. В письме было подробно написано о том, как эти маги становились такими могущественными. Когда глава государства прочитал про то, что барон Дагмар тоже может так же усиливаться, император даже не удивился. «Отправьте сильный отряд к войску лимбитов. Пусть привезут ко мне барона и его жену с сыном», приказал император своему помощнику после прочтения письма. «Как мятежников?» – уточнил мужчина. «Нет, идиот, как почётных гостей. По-хорошему». «Чтобы ничего плохого не подумали».